Глава 33. Когда сеятель выходит сеять, севолкой на боку через плечо, он идёт и сеет. Сеет то, что у него в нее насыпано. Он зачерпывает горсть семян, взмахивает рукой, и семя рассыпается перед ним на поле. Он идёт и сеет, идёт и сеет, взмах за взмахом, взмах за взмахом. Он не оглядывается назад чтобы посмотреть, как и куда упало семя. Не он вспахивал это поле, не он баранил. Это было не его дело, это было плодом труда других. Он – сеятель, это его труд, его дело, его призвание. Он не лезет не в свое дело, ему достаточно своего. Люди, по сути, все труженики поля. Кто-то вспахивает почву, баранит, кто-то сеет, кто-то поливает. Но вырастает именно то, что было посеяно. Какое семя было посеяно, то и вырастет. В той или иной мере все люди являются сеятелями. И они засевают подготовленные другими поля. И сеют они Слово. И какое из семи Слово они посеяли, рано или поздно они увидят, а может и нет, что на этом поле произросло. Бывает по-разному. Проезжаешь, бывало, полями, едешь видишь поля подсолнуха или пшеницы, ржи, рапса, проса. А бывают поля, поля, поля, борщевика, или лебеды, или ковыля, или. Люди-сеятели, они посланники. Сеятели определенного семени, посланники определенного послания. Они сеют семена в взрыхленную почву души. Со многими из них они уже не встретятся. Но семя уже посеяно, и оно прорастет. Послание было передано, и в назначенное время оно нечто произойдет. Проходят года, порой десятилетия, и однажды душа с посеянным вне семенем вдруг встрепенется. Это семя послания, однажды посеяное, переданное, ожило. Оно начинает прорастать для того, чтобы в свой час явить себя миру. Что это будет? Живительная пшеница, маслянистый подсолнечник или ядовитый борщевик, прогорклые полынь? Подобное притягивает подобное, говорят. Так и здесь. Определенная почва душа примет определенное для нее семя послания и отторгнет чужое. Одним определено прорасти в свет, другим — в тьму. Природа душ, принявших определенное для них семя, проявит себя в этом соответствии. Что оставит после себя каждый из нас? Какое семя рассыпал? Какое послание доносил? Кто ты? Вот в чем вопрос. Ангел света или ангел тьмы? Ангел жизни или ангел смерти? Скоро жатва. Глава тридцать четвёртая. Прошёл слух, что мысли материализуются. Подтверждаю факт. За две недели до сего дня, или около того, ещё на пути в славный город-герой Владивосток, прилетела ко мне шальная мысль. Эх, как бы здорово было попасть в баньку. И вот я был подобран и возвращён моим спасителем, предосмотрительно уготовано мне свыше, чтобы не заез я окончательно посреди тайги на одиноком перекрестке в негордом одиночестве на ночь. Он отвез меня обратно в село с красивым названием Мелоградово, которое мы проехали несколько часов назад, и, высадив меня возле магазина, удалился. Как сейчас помню, настроение было ниже Плинтуса. То ли сказывался недосып последних двух суток, то ли подустал, то ли подустал, То ли был огорчен, что пришлось вернуться, то ли все вместе. Зашел в магазин, хотя денег не было. Все было потрачено на преображение. Но какая-то сумма была на балансе телефона. А Россия уникальная страна. В ней только плати. Неважно откуда, главное плати. Даже с телефонного баланса. Мое желание кое-что купить в магазине – сподвигло меня произвести покупку именно таким образом, хотя никогда ранее я такой возможностью не пользовался, потому что других возможностей не было. Однако, как в том знаменитом фильме, прозвучал тост, «Так пусть наши желания совпадают с нашими возможностями». Так вот, они не всегда совпадают. На мое удивление, мой мобильный оператор напрочь отсутствовал в этом месте. Были все другие, а моего не было. И, соответственно, не было связи и мобильного интернета, необходимого для задуманного мной действия. Это оказалось единственное место на протяжении всего моего пути, где я бы испытал проблемы со связью. Аномальная зона какая-то прям. В общем, покупка не состоялась. Но зато я познакомился с продавщицей, с которой мы достаточно плотно поговорили за жизнь. Она угостила меня каким-то пирожком. Благословит вас Бог. А на улице уже ночь. На смену продавщицы пришел мужчина. И одновременно, если мне не изменяет память, один из владельцев магазина спрашивает у меня. А где ночевать будешь? Он там, показывая на автобусную остановку. И тут он, несмотря на поздний час, начинает названивать по телефону. И в результате меня пристраивают на ночевку на местной базе дальневосточных автодорог, куда меня уже по темноте провожает местная ребятня. Мне предоставляют целое просторное помещение, в котором стоят две железные кровати. Есть плита, чайник. «Пользуйся», — после короткого экскурса, — говорит принявший меня сторож, предварительно предупрежденный своим начальником и встретившим меня. Вау, я сегодня буду спать. горизонтально. Ух. Поутру знакомлюсь со своим очередным спасителем. Ангела, молодой добродушный мужчина, начальник этого предприятия, попросил у него остаться еще на одну ночь. Оставайся, без проблем. И на территории этой базы, заставленной тяжелой дорожной техникой, там в правом дальнем углу территории, избушка, оказалась банька. Да-да, предполагаю, какие картинки может нарисовать богатое воображение на слово «банька». Резные окна, интерьер обитый покрытым лаком, сайдингом, туповый стол, отполированный донышком бутылок виски и пива и тому подобное. Нет-нет, ничего этого не было. У вас слишком богатое воображение. Это была просто уже порядком разваливающаяся избушка, которая, тем не менее, выполняла роль баньки. Да, и в ней, худо-бедно, можно было помыться. Что и было мной счастливо реализовано. На следующий день, чистый и отдохнувший, две ночи полноценного сна в горизонтальном положении, представляете, я отправился дальше. Спасибо за приют перекрима, друзья. Благословит и сохранит вас Господь. Выводы. Если событие развивается не тем путем, каким тебе хотелось бы, предполагалось бы. Торопиться с огорчениями не надо, так как свыше знают, в чем ты имеешь нужду и от чего тебя нужно охранить. В этой парадигме бытия, в этом измерении, без навыка принятия всего происходящего, как есть, не обойтись. И поэтому тебя будут учить, освобождая от инертности эмоциональной оценки происходящего и приводя к осознанности того, что, что бы ни происходило, Надо принимать это спокойно, если вам нравится такая формулировка философски. И быть наблюдательным, к чему каким последствиям это приведет. Мысли действительно материализуются, в основном со отсрочкой во времени, но тем не менее. Поговорка о спасении утопающего дел рук самого утопающего не всегда соответствует действительности. Мой личный опыт показывает, что для своих спасений от того или иного я не ударил палец о палец. Спасение в подавляющем большинстве случаев приходило извне, что, конечно же, производило изумление, восхищение и благодарение гейзером вырывающейся из глубины души. Вперед! Глава 35 о настоящей жизни, если это действительно жизнь», Неминуемо присутствует драйв. Незащищенность, уязвимость, неопределенность, безгарантийность — явные признаки того, что тобой занимаются определенные инстанции, скрывая как консервную банку с протухшим содержимым твоё зашоренное, бесжизненное сознание. Когда такое происходит, твой инвалидивельный ум орёт в 140 нот, ввергая тебя в страх, панические атаки, подавленность, уныние, себяживение и тому подобные прелести. Это очень похоже на то, через что проходит человек, которому предстоит операция. Предоперационный период, проявление болезни, встреча лицом к лицу с действительностью необходимости операцию делать, страх, паника, несощищенность, подавленность. Операция. Бессознательное состояние с отключением ума. Постоперационный период. боль, дискомфорт, опасения, ограниченность. Реабилитационный период. Медленное постепенное восстановление. Пост-постоперационный период. Жизнь соиграла новыми красками. Как истинная любовь – не любовь без наличия безусловности, так и истинная жизнь – не жизнь без наличия полного доверия. Доверие тому, что на тебя существует высший план, что тобой занимается не кто попало, а сам Отец Бог, и что то, к чему Он ведет тебя, только Ему ведомыми путями. И это и есть та полнота жизни, которая скрыта для твоего инфицированного, извращенного системой этого мира сознания. Банка с протухшим содержимым в твоем недоуме Должна быть вскрыта. Это больно. И ты еще долго будешь после этого вскрытия принюхиваться в надежде, что содержимое банки все же можно использовать, пока наконец не убедишься, что это все подлежит выбрасыванию на помойку. И это тоже больно. Потому что все, что было накоплено, на чем базировалось твое, все оказалось никуда не годным, А это все, что у тебя было. И вот тогда, когда банка вскрыта, и когда наконец ты до конца убедился, что содержимое банки протухло и более неприменимо, и когда лишь все это выбрасывается на помойку, тогда лишь ты встречаешься с жизнью, которой так долго тебя вересуешь. Операция произведена, и жизнь вышла на сцену во всей своей красе. Ты встретился с полнотой ее проявления. Нет жизни без безусловного доверия ей, доверия Богу и всему тому, что Он, как любящий Отец, для тебя приготовил. Глава 36. Незаметный переход от теории в практику. Он случается при переходе от использования какой-либо практики время от времени в саму парадигму или измерение того, что эта практика тебе дает. У одного служителя как-то спросили о его молитвенной жизни. «Какая она? Как он молится?» На что он ответил на этот вопрос так. «Я никогда не молюсь более получаса. И никогда не остаюсь без молитв более чем на полчаса». То есть, видите, его молитвенная жизнь не подразумевала какое-то время или место для обращения к Богу. Он фактически в этом пребывал постоянно. Не практика время от времени в условном месте или когда вспомнится, а пребывание в молитвенном состоянии на постоянной основе. Неудивительно в этой связи, каким и сильным служителем он был. Находясь в своем нон-стоп состоянии постоянного движения, за исключением редких остановок, на более чем один день, стал замечать, что я как-то не возвращаюсь к своим практикам который применял до своего выхода в поход. Например, остановка мыслей, постановка на какое-то время ума на паузу. В свое время для меня стало открытием, что такое вообще возможно. Однако, пережив однажды это состояние немышления, я регулярно к нему возвращался. И вот я в пути уже энное количество времени, но, можно сказать, почти не практикую этого выключение на время своего ума, Оглядываясь назад, я понимаю, что в этой практике просто не было надобности, потому что в этом просто пребывалось без возвращения к ней. Отчасти эта практика или упражнение, ввиду специфичности моего положения, плавно перетекла в состояние. Отчасти это объяснимо. Посудите сами. В своем походе я не думал о средствах, деньгах, о своей безопасности, о отдыхе, о времени, просто вычеркнув это из своего сознания. Отправил событийность в свободное плавание, не помышляя, как учил учитель, о завтрашнем дне. И даже не особо думал о сегодняшнем, позволяя реальности случаться, настоящности проявляться само собой. А сам был просто, хоть и соучастником, но все же в большей мере именно наблюдателем и переживателем происходящего. Есть такое понятие в психологии, как потоковое состояние. Одним из явных признаков нахождения в потоке, на мой взгляд, является то, что тот, кто его переживает, находится в состоянии полного присутствия в настоящем моменте времени. Он не рассеян сконцентрирован, татарен, собран. И из него исходит тот оригинал его качеств, которые в нем заложены без преломления искажений. Известный на весь мир психолог называл состояние потока пиковым переживанием. Люди время от времени это состояние переживают. А если это не время от времени, не пару раз в год. А тем временем отрезок около 500 километров от моего последнего пристанища в славном селе Милоградово до трассы Владивосток-Хабаровск был покрыт за 12 часов. Я прошелестел бухту Ольга с одноимённым городком, где отметился лишь тем, что в кафешке съел, кажется, три пирожка. Откуда взялись на это средства, уж не помню, потому что ещё вчера их не было. Преодолев уже однажды психологический барьер ночного автостопа, был подсажен в кабину грузового фургона и благополучно доставлен до трассы. Ждать в ранний предрассветный час пришлось недолго. Ангелес, тезка, гнал из-за Владивостока свеженькую маловитражку. И опять, наблюдая за водителем, видел его наслаждение и удовольствие своим приобретением. Угостив меня каким-то горячим бутербродом, купленным по пути, мы вскоре расстались. Ему нужно было уходить с трассы в сторону. Я пошлындал, поозирался и, увидев небольшую кафешку с навесом над столиками, забрел. Я могу сейчас ошибаться... Но, как мне помнится, я попросил у персонала открывашку для консервов, чтобы вскрыть банку тушенки. Непонятно, просто уж не помню, давненько это было, откуда взявшуюся. И кипяток в свою кружку пластиковой термо чая. А они, персонал кафе, вдруг принесли мне в беседку еще и порцию картофеля фри, кажется. Так, бесплатно. Кажется, это заведение было маленьким семейным армянским бизнесом. Так мне показалось. На моем пути какие только национальности не встречались. Но почему-то армяне встречались чаще. В смысле отношения и благословения через них приходящих. Это я к чему? Да не к чему. Просто скажу прямо. Если читающий это нациофоб, то я таковым не являюсь. Все люди, независимо от их принадлежности к определенной национальности, расы, вероисповедания, являются для меня благословением. И я знаю, что говорю. Глава тридцать седьмая. «Нет смысла раскрывать кому-то тему. Тем, кому дано, тому раскроется». В своей глубокой, так сказать, молодости попал я как-то на экскурсию в Эрмитаж. И вот все, что мне из него просто врезалось в память от всей несколько часовой прогулки по его залу, несмотря на чрезвычайное обилие выставленных экспонатов, это была картина, которая просто приковала мое внимание». Своей неординарностью, что ли. На картине была изображена молодая женщина, которая кормила истощенного старика-узника грудью. Своей. Это, по-видимому, по замыслу автора полотна, была единственная доступная еда, которую эта молодая, недавно родившая женщина могла предоставить умирающему от голода старику-узнику темнице. Есть такие два антагониста. Ими одному из них – Общественное мнение второму – реальной ситуации. Первый порицает, осуждает, в конце концов распинает всё, что не вписывается в границы его узколобых шаблонах кодексов. А второй – существует, проявляется сам по себе, вне зависимости от ничего. Так случилось, и всё. Не думал, не гадал, не способствовал, не ожидал, а оно раз – и случилось. И то, что случилось, осуждается и побивается камнями с одной стороны. А для тех, с кем случилось, зачастую и фактически, это событие спасает жизнь. Кинематограф, книги, живопись и реальная жизнь изобилует таким сюжетом под названием «Случилось», где сюжет предлагает картину противостояния этих двух антагонистов, реальной ситуации и общественного мнения и оценивающих представителей онова в ней самой ситуации, не участвовавших, и потому не имеющих представления, что в реальности произошло и как и к чему это привело. Увидели, как кувалды сносит внутренние стены в помещении, разделяющие общую площадь на несколько изолированных. Взмах кувалды, куски кирпича в стороны, пыль, грохот. Взмах за взмахом, взмах за взмахом. пылька, как грохот, обломки. И вот после иного количества ударов стена рано или поздно рушится. Нет стены. Помещение опросторилось. Такие изоляционные стены есть в каждом из нас, разделяющие нас изнутри и приводя нас к нецелостности, раздробленности, изолированности, внутренним противоречиям. Цельные мы разделены на сектора помещения, имена которым доктринальность – морально-этические основы общества, в котором мы находимся, законы, условности и тому подобное. И вот наступает момент, когда твои представления, основанные на вышеперечисленном списке, начинают рушиться. Но эти представления – каменные стены, крепкие, связанные крутейшим раствором самого качественного цемента. И там, где не справляется кувалда – Ей на помощь приходит отбойный молоток. Однажды начавшийся процесс разрушения стен будет доведён до конца, как бы то ни было. Подобно этому, начавший свою работу над человеком, рушит все нагромождения лживых, одырманивающих устоев. Человеку, с которым эти процессы начались, приходится нелегко, когда старое привычное начинает рушиться и непонятки происходящих процессов помещают человека в состояние водоворота весьма неприятных ингредиентов, смущения, страха, неуверенности, уныния, неопределенности и тому подобное. Это пройдет. И тогда к человеку приходит осознание высказывания древнего «Я знаю, что ничего не знаю». Когда на смену устоявшемуся привычному и знакомому старому Приходит нечто совершенно новое. Разрушенные перегородки внутреннего тебя раскрывают простор. Дышать становится легче, видеть становится дальше. Не надо ничего объяснять общественному мнению. С тобой случилось то, что должно было случиться. Нравится это кому-то или нет. Не озираться по сторонам, а идти своим путем, который предопределен тебе свыше. «Больше от тебя ничего не требуется».